о Киме Ньюмане, а также об учреждении и последующем распуске Корпорации Мира и Любви. Кажется, шел октябрь 1983 года. Мне было 22, и на втором этаже Холборнского паба Royal Коннахт бушевала вечеринка британского общества фэнтези. Это была первая из их знаменитых вечеринок, на которую меня пригласили. Их устраивают время от времени, чтобы писатели, фаны, критики и прочие обитатели сумеречного мира, книг и кино, смогли в очередной раз собраться вместе, выпить лишку и поболтать в свое удовольствие. На таких мероприятиях не бывает ни программы, ни речей, ни каких-то заранее организованных увеселений, разве что иногда проводят лотерею. Кто-то, должно быть, издатель и журналист Джо Флетчер, представил меня человеку в белой шляпе и черном костюме, сидящем как в литой. У моего нового знакомца оказались лихо подкрученные усы и карманные часики на самой что ни на есть классической цепочке, накинутой на пуговицу жилета. Он пил белое вино с содовой, и излучал абсолютную самоуверенность. Ему было 23, но на первый взгляд можно было дать куда больше. Для полноты картины не хватало только трости со шпагой, но прошло еще какое-то время, прежде чем я узнал, почему он ее не носит. Мы с Кимом оба были молоды, самодовольны, и, могу предположить, задним числом совершенно невыносимы. Мы померились достижениями. Ким только что пристроил рассказ, профессию патриции, если память меня не подводит, в Интерзону, а я сунулся было в Интерзону с одним из своих рассказов, но там его отвергли, зато взяли в Imagine. Кстати, тот самый рассказ Кима вошел и в этот сборник, и он чертовски хорош, а я свой только что перечитал и решил не включать в собственный сборник, потому что он просто ужасен. Итак, мы были молодые, хотя на мне это было написано большими буквами, а на Киме нет, и голодные. Разговор закономерно переключился на книги, которые мы только собирались написать. Ким начал излагать мне замысел книжки о гигантских барсуках-людоедах, рыщущих по всей Англии. А я сказал ему, что хотел бы составить сборник цитат из научной фантастики. «Звучит неплохо», — одобрил Ким. «Ты мог бы заняться книжной частью, а я займусь кино». Ким работал кинокритиком, писал рецензии для «Сити limits и для журнала британского киноискусства. Он недавно закончил книжку «Фильмы ужасов», Которую теперь готовил к публикации один жуликоватый и вскоре обанкротившийся издатель. Позже она вышла в нормальном издательстве в переработанном и дополненном виде и стала классическим справочником по хоррору в кино постхаммаровской эпохи. По крайней мере, именно так мне запомнилась наша первая встреча. Итак, Ким вошел в мою жизнь. Мы составили план для сборника цитат и принялись за дело. Ким, естественно, закончил свою часть работы еще до того, как я приступил к своей. Когда, наконец, все было готово, мы назвали наше творение «Страшно, аж жуть» и разослали синопсис по издательствам. Книгу купило издательство Arrow, и с этого началась история нашего официального сотрудничества с Кимом Ньюманом. Продолжалось оно лет пять. Старшим в нашем тандеме всегда оставался Ким, как обладатель кредитки и всех необходимых навыков светского человека. Еще у него имелась электрическая пишущая машинка, и еще он бурлил энергией. Наши подходы к работе различались кардинально. Я всегда дожидался дедлайна, Аким неизменно заканчивал раньше и за оставшееся время успевал сделать что-нибудь еще. Свою половину книги он дописал за пару месяцев до срока, а я свою сдал только через месяц после назначенной даты. Наш милый и замечательный редактор Фейт Брукер описал о нас в биографических справках к сборнику как начинающих романистов. По-моему, она ошиблась. Мы были молодыми писателями, преисполненными непоколебимой и так и непоколебавшейся с годами уверенности в том, что среди всех многочисленных книг, которые мы рано или поздно напишем, непременно будут в том числе и романы. Но пока что мы хотели писать все. Съемная квартирка Кима на Мусвелл-Хилл была совсем крошечной. Он набил ее под завязку книгами, видеокассетами и журналами, а по стенам налепил синей изолентой фотокадры из всяких странных фильмов. Места хватало только на стол, маленький столик с той самой электрической пишущей машинкой, у которой было собственное имя. Но эту историю должен рассказывать Ким, а не я. Стул и телевизор с видеомагнитофоном. Ким был способен смотреть причем не просто так, а с удовольствием, самые чудовищные фильмы. У него была, и без сомнения остается до сих пор, фотографическая память на сюжеты, актеров и всевозможные мелкие факты. Он знал все, и о высоком киноискусстве, и о низкопробных фильмах-однодневках. Он был великолепным обозревателем и тонким критиком. Чтобы вы поняли разницу, Обозреватели сообщают вам, относится ли фильм к тому типу кино, которое вам по вкусу, ну если вам вообще по вкусу подобные советы, а критики, ну по крайней мере хорошие, объясняют вам, что это вы такое сейчас посмотрели. Большую часть своей жизни он проводил на кинопрезентациях, а в остальное время писал или смотрел старые видео. Я тоже начал ходить на презентации. Я, как уже говорилось, был очень молодой и очень голодный, и меня изумляло, что людям, которые пишут о фильмах или даже просто собираются когда-нибудь что-то о них написать, фильмы там показывают бесплатно. И более того, раздают куриные ножки, сосиски и бокалы белого вина». И так я начал ходить на презентации вместе с Кимом, и со временем у меня набралось материала на пару киноколонок. Почти до конца 80-х мы писали в соавторстве. По большей части всякие юмористические вещи. Довольно часто даже получалось смешно. Писать вдвоем обычную прозу, по очереди меняясь через каждое 300 слов, мы попробовали только однажды. То была история про девушку-вампира, находящую себе жертв в ночных клубах. Получилось очень плохо, и больше мы не пытались. По крайней мере, в таком формате. Зато мы, сначала вдвоем, а потом в составе одной аморфной группы, именовавшейся Корпорацией Мира и Любви, написали сотни статей, публиковавшихся в десятках изданий. Мы рассказали миру, кем был на самом деле Джек-Потрошитель. Мы привлекли внимание общественности к компьютерным службам знакомств. Мы написали подробное руководство о том, как стать безумным ученым и править миром. Но куда забавнее вспоминать о том, чего мы так и не сделали. Например, однажды мы разработали сюжет компьютерной игры в которой ты должен выяснить, кто ты, прежде чем у тебя взорвется голова. Мы это сделали бесплатно. По просьбе одного человека, который клялся, что именно он изобрел ругальную коробку, такую специальную коробочку, которая стоит на столе и ругается, если нажать кнопку, дальше сюжета дело так и не пошло. Потом мы придумали четыре сюжета для дешевых фильмов по заказу режиссера дешевого кино, искавшего дешевые сюжеты. Некоторое время спустя Ким использовал их в своих романах. Полагаю, в форме романов они оказались лучше, чем могли бы стать в виде малобюджетных фильмов. К тому времени мы оба уже состояли в вышеупомянутой корпорации мира и любви. Корпорация Мира и Любви которая, конечно, не была корпорацией в прямом смысле слова, хотя и завела себе банковский счет и не имела к миру и любви никакого отношения, не считая того, что все мы ее участники относились к миру и любви вполне положительно, была учреждена, если можно так выразиться, во время одной вечеринки. Саму вечеринку мы пропустили, хотя она проходила у Кима на квартире, с подачи владельца. Но мы... То есть мы с Кимом, Стефан Яворжин и Юджин Бирн залегли в комнате Кима на спальниках, Ким на кровати, и наслаждались звуками веселья, долетавшими с первого этажа. Вечеринка выдалась долгая и шумная, и гости, все как на подбор старые хиппи, крутили старую хипповскую музыку. Лежа в темноте, мы завели разговор о хиппи а потом начали нести всякий бред, как мы заведем свою коммуну, уедем в Сан-Франциско и будем разгуливать с цветочками в волосах. В общем, получилась такая импровизированная юмореска в свободной форме, с той лишь разницей, что мы не стояли на сцене, а валялись на полу. На следующий день мы записали все, что сумели вспомнить, Добавили подобие сюжета и отослали в какой-то журнал под заголовком «Мир, любовь и все такое прочее», а сами объявили себя корпорацией мира и любви. Клаева Баркера эта история привела в восторг. В какой-то момент он заявил, что собирается написать повесть «Преддверие», в которой мы с Кимом и Стефаном предстанем как «твари из далекого будущего» некоего мира за гранью наслаждения и боли, проникшая в наш мир, чтобы выследить беглеца. И он действительно это написал. В итоге повесть была заглавлена как «Адское сердце» и позже была экранизирована под названием «Восставший из ада». Так что, получается, Ким послужил прототипом пинхеда. По крайней мере, они оба знают толк в стильной одежде. Мало-помалу, долгими и странными путями, к нам с Кимом пришел успех, полагая, в конце концов, количество перешло в качество, и наш час настал. Приличные романы Ким публиковал под собственным именем, но, подражая авторам столь им любимой американской Pulp Fiction, для романов и рассказов другого рода, книг провокаций, которые он пек как пирожки за неделю или того меньше, взял себе всебдоним – Джек Йовилл. Наше сотрудничество распалось. Старые источники заказов иссякли, да и оба мы стали слишком занятыми людьми. Ким писал романы и рассказы, вел обзоры кино в утренней телепрограмме, ну и вообще стал звездой. А я в основном занимался комиксами. 80-е кончились, и банковский счет корпорации мира и любви был официально закрыт. То была эпоха, которую я до сих пор так и не осмыслил. Золотые деньки середины 80-х до сих пор видятся мне сквозь розовые очки. Нет, ностальгия меня не мучает, разве что иногда приятно вспомнить суету и веселье тех времен когда у нас не было, считай, ничего, кроме веры в себя до задранных носов и поистине пугающей уверенности в том, что надо идти вперед, потому что там впереди нас ждет кое-что по-настоящему интересное. Прошло уже десять с лишним лет. Аким до сих пор трудится на ниве культурного фьюжена и беспардонного постмодернизма. Все аллюзии и взаимные Расшаркивание между высокими и низкими жанрами, с которыми вы столкнетесь и в этом сборнике, и во всем остальном творчестве Кима, отнюдь не игра на публику. Просто у Кима так устроена голова. Это то, из чего он сделан, и в чем он себя чувствует, как рыба в воде. Его рассказы, как скачка верхом на диком коне. Он унесет вас в такие места, где вы еще не бывали. Держитесь крепче и получайте удовольствие. И заранее смиритесь с тем, что какую-то часть шуток, отсылок и мимолетных образов в этом коллаже из кинокадров, видео и старых книг, полузабытых актеров и почти напрочь забытых телесериалов вы неминуемо упустите. Пусть вас это не волнует». Разумеется, что-то пройдет мимо вас. Вы же не Ким Ньюман. Не этот изысканный и блестящий оригинал, когда-то действительно носивший трость со шпагой. Нил Гейман. Где-то в Америке. Три месяца спустя. Предисловие к сборнику Кима Ньюмана «Необычный доктор Шейд и другие рассказы». 1994 год.